Чрезмерная организованность. Джек Керуак. В дороге. Наше стремление тщательно распланировать свою жизнь порой приводит к нежелательным побочным эффектам. Мы так старательно расписываем каждый свой шаг: работа, сон, приём пищи, занятия спортом, магазины, развлечения. что забываем о вещах не включённых в распорядок. А если просто спокойно посидеть, или вдруг сесть на велосипед и съездить покататься, или случайно встретив знакомого, посидеть с ним за чашечкой кофе, не хотелось бы перед смертью сожалеть о том, что выполнив все намеченные задачи, мы ни разу не вышли из дома просто так, без всякой цели. и никогда не радовались самой жизни чтобы этого не случилось проведите время в компании сала парадайза и дина мориарти героев романа джека керуака в дороге гимна поколению которое умело отрываться если у них и есть какие-то планы то всегда смутные если их куда-то потянуло они не медлят вскочили в автобус или грузовик и покатили. Путешествуют они налегке. Кое-какие пожитки в рюкзаке, радостный энтузиазм, питаемый бензодрином, и любовь к бесконечным возможностям, что открывает для них жизнь. Потому что Сал, Дин и новая подружка Дина, хорошенькая продувная цыпочка Мэри Лу, все они – что называется на волне. Их распирает, гоня под стране дикий американский восторг. Они импровизируют под ритм бибопа, поют и болтают сутки напролёт. Это люди, которым нравится всё. Нравится безумный вихрь жизни. Им всё равно, куда приведёт их дорога в Денвер, Чикаго, Но-Орлеан. Какая разница? Вот приедут, тогда и решат, как им быть дальше. Берите пример с этих ребят. Чрезмерная организованность, планирование каждого шага, заранее обдуманные решения и поступки — не в этом заветная цель существования. Если вы действительно хотите дышать полной грудью, жить так же напыщенно, как герои Керуака, начинайте каждый новый день с порции в дороге, и пусть у вас... Играет музыка. Примечание. Смотрите также добропорядочность, лови момент, неготовность ловить момент, любитель командовать, комплекс босса, преклонение перед книгами. Конец примечания.